Глава двенадцатая «Конечно, не можешь. Это твоё наказание, мама». Я вздохнул и прикрыл глаза. Мне ведь подобное в голову не могло прийти. Я думал, мать просто струсила, испугалась того, что её ожидает. Я ведь даже с ней толком поговорить не успел. Бросился на поиски Димитра, будь проклята эта девчонка. Откуда я мог знать, что мать сделает такую глупость? На мой взгляд, слишком жестокое. Я действительно так считал, но но предательство не та вещь, которую можно прощать. Я знаю, Дамир. Я в полной мере прочувствовала всё, что натворила, и у меня есть вечность, чтобы всё исправить. А вот и надменность Эльканты Алькахар. Вот такой она и была при жизни. Высоко поднятая голова, расправленные плечи, и взгляд такой, от которого пробирает до костей, полностью уверенная в себе и своих действиях, и неважно, что эти самые действия продиктованы эгоизмом. Впрочем, теперь она айсе, и навредить или сделать что-то по своему желанию не может. Такова её жизнь теперь во благо и процветание рода. Навредить ни мне, ни моим детям или моей избраннице она не в состоянии, как и родственникам моей ритане. Я поторопилась, не дав тебе времени научиться здравомыслить. Но теперь, домир всё в твоих руках. Здесь?» Мать окинула взором пространство. «Твой дом и твоя крепость. Я уверена, Рита наведёт порядок. И станет твоей поддержкой, которой я не смогла стать. Ты опять взваливаешь на чужие плечи свою работу». Я ухмыльнулся, понимая, что мама не ошиблась. «Атенаис очень способная девушка, не капризная, не истеричная, и при этом ради своих близких готова она многое, даже жизнь отдать». «Я буду помогать. Мы все будем помогать?» «Знаю», — кивнул я. «Но не лезь ко мне в голову, даже если тебе покажется, что так будет правильно. Мне нужна трезвая голова, а не вопящие инстинкты». «Понимаю». Она склонила голову, признавая свою оплошность. «Такого больше не повторится. Но и ты не отгораживайся от нас». «Не буду. Я и сам давно понял, что это было большим просчётом. Столько лет игнорировать и блокировать Айсы, на пользу это точно не пошло. Через час я жду полный отчёт по младшим ветвям. А сейчас собери мне прислугу, пора исправлять ошибки». Эликанта просветлела лицом. Удивительно, но я никогда не приводил в свой дом любовниц, и жену не хотел вести сюда, на внутреннем уровне отгораживаясь не желая принимать свою суть и свой род. Моя обида на мать сыграла дурную шутку. Я везде брал силой и умом, но пасовал в собственном доме, пустив всё на самотёк. Буквально через несколько минут передо мной стояли все слуги. Я не потерплю предательства. произнёс я. «Клятву роду никто не отменял. Роспуска не будет. Навредите мне или моим гостям. Умрёте сами, и умрут ваши семьи. Пощады не ждите». Я внимательно рассматривал слуг, особенно служанок, которые были представлены гостям. И хмурился, заметив сомнение и даже уверенность в обратном. «Что ж...» «Эльканта, всех, кто был в сговоре...» «Выведи на задний двор». Вздрогнули. Разом с лиц краска спала. Как минимум у пятнадцати человек. Увы, реальность оказалась ещё хуже. Их было семьдесят три. Тех, кто так или иначе желал навредить моему роду. Я знаю, что жестокость порой продиктована необходимостью, и рука не должна дрогнуть, но и наказывать следует по проступку. А потому я выслушал всё, что Айс желала сказать о каждом провинившемся. Выслушал, что успели и чего ещё не успели сделать. О планах, мыслях, о тех, кто им помогал и тех, кто покровительствовал. И приговорил двадцать шесть человек. У остальных был шанс, и я дал им его. Наверное, когда всё закончилось, мне не стоило идти к Атенаис. Но так хотелось просто её увидеть. откровенно говоря Я нуждался в разговоре. Мне хотелось почувствовать тепло её взгляда, согреться изнутри. Я искал утешения, мысленно проклиная себя за слабость. Но это только начало. Я знал, каким притяжением обладают Ритания. Я знал, что дальше будет только хуже, и принимал как должное. Атенаис — моя награда, а не наказание. И это нужно чётко осознавать. Ритания Свет души и глоток чистого воздуха. Они наша радость и счастье, только своим присутствием они способны отогнать печаль и усталость. Инстинкты вели меня к ней, за желанным и столь необходимым расслаблением. Атенаис. Молчание затягивалось. Нет, я понимала, что нам нужно о многом поговорить. Но что-то меня сейчас смущало. Дамир выглядел как-то Иначе. Безукоризненно одет, волосы не взъерошены, а волнами ложатся на виски. Они у него не то чтобы совсем короткие, но и не длинные. Такие мелкие колечки, которые колечками ещё трудно назвать. Вот если бы отрастил волосы, я поймала себя на мысли, что не прочь потрогать его шевелюру. И не только потрогать, погладить, подёргать, пропуская свои пальцы. Интересно. «А что он сделает, если я за них дёрну в порыве страсти?» Я даже позволила себе улыбнуться и тут же покраснела. Фантазия повела меня куда как дальше, чем просто потрогать. Причём не только волосы на его голове, а всё тело. щеки опалило жаром. «Атенаис, хватит думать о непотребствах», — мысленно шикнула на себя. Так странно, это влечение не было настолько явным на корабле. Или было. Просто хватало ума понять, мне совершенно ничего не светит. А тут объявили, что я ритания, и внутренние тормоза отключились, давая либидо порезвиться. Но когда я смотрела на Дамира, где-то внутри вспыхивал огонёк, не похоти, нет. Огонёк уверенности в том, что даже малая ласка, такая как простые объятия, ему сейчас очень нужна. И я не дала себе раздумывать. Просто взяла и сделала. Но не съест же он меня в конце концов. Я оказалась в кольце его рук быстрее, чем протянула собственно желая обнять. Даже моргнуть не успела. И так хорошо было, тепло и... Правильно. Что я на миг глаза прикрыла от удовольствия. Не знала, верно ли поступаю, глупо или нет, но... Справимся. Откуда-то пришло понимание, что мы действительно совсем справимся. «Лорд не пытался получить больше, просто нежно держал в руках, при этом соблюдая дистанцию, словно напугать боялся. И мне это нравилось. Нравилась его осторожность. Она была сейчас уместна. Я не до конца понимала себя, не до конца осознавала, чего сама хочу. А потому меньше всего желала его обидеть, поманить конфеткой, как ребёнка, и сразу отнять эту самую сладость. Так нельзя». «Я знаю, что был к тебе несправедлив, утаив важную информацию», прошептал Дамир, то ли собравшись с мыслями, то ли попросту решившись нарушить тишину. «И не знаю, поверишь ли, если скажу, что я растерялся и сам не сразу понял, кем ты стала для меня». Это признание будто пугало его, и я улыбнулась. Как приятно, что он откровенен, до радуги в глазах приятно, что не пытается Юлите казаться сильным и самоуверенным. Я и так знала, что он сильный, справедливый и жёсткий, как все звёздные, однако он не боится быть настоящим перед женщиной, не боится срывать маску, обнажая передо мной то, что обычно прячут, не пытается управлять и приказывать. Он доверяется мне, оголяет душу перед своей женщиной, и это дорогого стоит. Да, я стала его ретане по воле случая, но я солгала бы, сказав, что мне от этого плохо. Нет, я видела, что меня могли загнать в рамки, потребовав соответствовать, а всё наоборот, соответствовать пытается он. Я не закрытый человек, прямолинейно пытаюсь быть искренней со всеми, и Дамир это понял. Так странно. Впрочем, мне сейчас всё казалось странным. Странным, потому что никто не старался понять меня и проникнуть в мою суть, постичь что-то, чего я и сама о себе не знаю. Например, я полный профан в отношениях между мужчиной и женщиной, и мне не стыдно в этом признаться. Что здесь плохого? Ведь всё, что будет или может быть, станет для меня первым, новым и, возможно, единственным. Разве это плохо? Усмехнувшись, я теснее прижалась к Дамиру. Тепло, хорошо, спокойно. Наверное, так и должно быть с тем, кто на уровне ощущений тебе близок, на том самом тонком интуитивном. Впервые за всё время пришла мысль, что мы с ним друг к другу подходим, и он мой человек. Пусть встретились неправильно, пусть и обстоятельства были дурацкими, но рядом с ним некомфортно. И если отбросить все глупости, которые иногда лезут в голову, мы могли бы составить отличную пару. «Во всяком случае, там, где не нужны церемонии». «Поверю», — шепнула, утыкаясь лбом в его грудь. «Я хоть не искушена в отношениях, однако не считаю себя дурой. Правда, не совсем понимаю, что такое Ритания и как вы её определяете». «Чтобы это понять, нужно родиться и жить на Аритосе». Вздохнул Дамир и вдруг зарылся в мои волосы. Он жадно втягивал воздух «Мне даже показалось, что он меня обнюхивает». «Нет, показалось. Дурость какая-то». «Попробую объяснить. Как-то на любовь с первого взгляда это не похоже, да и вообще на любовь тоже». «Ты не веришь в любовь с первого взгляда?» спросил лорд. «Я не видела, но была уверена, что он улыбается». «А как насчёт любви с первого вдоха?» «Как это?» «А вот так, Атанаис?» «В ресторан меня привёл твой запах». Первое посетившее меня мыслью было «Я помылась, и тогда тоже мылась. Между прочим, из косметического салона вышла. Я не могла вонять, вот никак не могла». «Что он там учуял?» Видимо, я возмущалась вслух, потому что с чего вдруг Ритас начал смеяться. щеки вновь запылали от стыда. «Вот ведь бессерное плетение». «Ты не воняла, Атенаис?» Отсмеявшись, произнёс Дамир. «И сейчас не воняешь, но твой запах для меня особенный. Откровенно говоря, я уверен, что так ты пахнешь лишь для меня». «Не только». Буркнула на подушке медок и перевернулась на живот, а затем сладко зевнула и потянулась. Надо же, она снова болтает во сне или уже проснулась. Второе. Красное чудо ещё раз зевнуло и распахнуло глаза. «Ты слишком рано проснулась», — протянул Дамир. Я ощутила, как напряглось его тело. Ему кажется странным поведение питки. Если честно, оно и мне странным казалось. Во всяком случае, раньше. Но то, что она раньше времени набралась сил, как раз таки сильно меня не пугало. А вот то, что она наслышит, будучи в беспамятстве. «Да». «Выспалась», — буркнула медок. От неё так эманациями шарашит, что я и мёртвая бы поднялась». «Какими эманациями?» «Что?» Мы произнесли это со Звёздным одновременно, и если я вообще ничего не поняла, то мужчина был несказанно удивлён. «Интенсивными!» — зевнула Медок и поползла ко мне. «Входит в зенит. Наследница как-никак». Я не успела ничего спросить, даже отреагировать хоть как-то, потому что в этот момент произошли сразу две вещи. Дёрнулся Дамир, причём так, словно ему пощёчину отвесили. Сильную, я бы сказала, звонкую, пусть звука и не было. А вторым событием был приход моего брата, точнее, ураган моего брата. Он с детства такой, бесцеремонный и неугомонный. «Ати! Ати!» кричал он из гостиной, да так, что воздух содрогался. «Они меня не пускают, Ати! Скажи им!» Конечно же, я сорвалась с места, и неудивительно, что ноги затекли от неудобной позы, отчего я полетела с кровати. Хорошо у Дамира с реакцией порядок, а то целовался бы мой нос с полом. А так меня поймали, на миг к себе прижали и осторожно посадили на кровать. «Сиди», — попросил он, — «приведу». Я лишь кивнула, обескураженная этим моментом. «Ате, я не уйду!» — кричал Корвин. «Ате!» Голос его оборвался, а я вздохнула. Звёздный дошёл до дверей и угомонил балаган. «С другой стороны, мне не очень-то нравилось, что моего брата ко мне не пускают. Но это мелочи. А вот что значит «наследница»?» «То и значит...» Слух отозвалась Медок, хотя я была уверена, что она могла и мысленно ответить. «Сильная ты, Атенаис!» И, помолчав несколько секунд, Питка забралась ко мне на грудь, тихо выдохнув. «И бедовая!» Я решила не спорить со зверьком, а потому просто промолчала и дождалась прихода жениха и брата. Оно того стоило. Особенно лицо Корвина, которое словно кричало. «Я ж не знал, что вы тут вдвоём, а у вас того!» Не сдержавшись, я прыснула, а затем и громко рассмеялась. Понимала, что нервозность таким образом выходит. Но пусть лучше смехом, нежели ещё одной истерикой. «Присаживайся», — хмыкнула, глядя на виноватую моську Корвина. «Кровать большая, поместимся». «А может, в гостиную?» — жалобно спросил брат и покосился на Дамира, а я вновь рассмеялась. Кровать вообще-то реально большой была и очень удобной. Уходить в кресло очень не хотелось, а то, как наши посиделки в спальне выглядят со стороны, мне лично всё равно. И без того такая чехарда творится, что бардаком больше или меньше не страшно. «Почему ты называешь её Атти?» – вдруг спросил Дамир, а по его лицу сложно было хоть что-то понять. «Да это с детства», – замялся брат. «Атенаис, Атти, ты же изучал культуру Аритоса, Корвин. Так ответь мне, к кому так обращаются?» «К старшему. Ой, а ведь точно, к наследнику. Причём только сёстры и братья, которые не претендуют на место...» Брат Асёкси диким взором посмотрел на Звёздного. «Мы не Ритосы. Это просто совпадение. Из-за имени. Чего ты испугался?» Всполошилась я. За столько лет я научилась тонко чувствовать настроение своего брата, и сейчас он был не на шутку напуган. «Присядь, Корвин!» Мягко, но непреклонно потребовала я. «Присядь, у меня есть к тебе вопросы». И, вздохнув, сама потянулась к брату. Обняла прямо как в детстве, буквально повиснув на его шее. Корвина всегда успокаивал тактильный контакт. «Да и чего врать, меня тоже!» «Мы были друг у друга, и это самое главное. Он знал, что я всегда приду на помощь, а я знала, что мой брат из трусов выпрыгнет, но сделает всё, чтобы я не плакала. Пусть он для меня навсегда останется маленьким, но он уже мужчина». «Атенаис, мы сироты, но мы оба знаем, что не являемся частью Аритоса. Это слишком невозможно и...» «И ты боишься думать о родителях плохо?» Я буквально шептала ему на ухо, Откровенно говоря, хотела сейчас остаться наедине с братом. Я не озвучивала это желание, но когда подняла голову, увидела, что мы остались вдвоём, если, конечно, не считать метка. «Спасибо», — мысленно поблагодарила Звёздного, хотя он не мог меня услышать. «Я очень плохо помню о том, как мы жили, Корвин. Вот ты можешь сейчас сказать, кем работали наши родители, кем были папа и мама?» «И почему у нас не осталось от них ничего, кроме знания, что дом нам не принадлежит, а на их имена нет счёта в банке?» Я крепче прижала к себе Корвина, который вздрогнул. «Почему я вдруг забыла много важных событий? И что самое страшное, Корвин, я не помню их лиц. Цвет волос, цвет глаз и, возможно, линию губ, но если брать в целом, всё так размыто и скорёжено, будто заглядываешь в разбитое зеркало». «Тоже мне секрет века?» Фыркнула Медок и ловко забралась на Корвина. «Ну, здравствуй, самая большая заноза!» «Эт... это... это... это...» «Спокойно, Корвин, дыши», — попросила я. И быстро, словно от этого зависела моя жизнь, начала объяснять ему, кто такая Медок. «Вообще, если бы не помощь зверька, у меня бы получилась натуральная каша. Сама-то я толком ничего не знала, А некоторые вещи, так же, как и корвин, с открытым ртом слушала. Во-первых, питка не просто искусственный интеллект, вживлённый в зверька, а симбионт хозяина, то бишь меня. Я явно не тот смысл вкладывала в это слово. Медок хоть и полезный, но всё-таки паразит, потому что питается за счёт моего биополя. Вот почему нам необходим тактильный контакт. Помимо животной и белковой пищи, ей требуется непрерывный поток моей энергии. Во-вторых, интеллект зверька находится в постоянной спячке и пробуждается лишь тогда, когда мне необходима защита. То есть искусственный интеллект полностью подчинил несчастное животное, в котором живёт. И я, наверное, посочувствовала бы этому глупому зверьку, который защищаться может лишь в брачный период, но... Мне нужна медок, и себя как ни крути всё равно жальче. В-третьих, питка обладает не только знаниями по Аритосу, Хотя именно их в первую очередь внедряли в её механизм, техномозг или матрицу, мне сложно было подобрать правильное название тому, как без зверька должна была выглядеть питка. То ли материнская плата, то ли картридж размером с зёрнышко, то ли ещё какая страшная технология. Но не разбиралась я в этом, и начинать разбираться не хотелось. Если обобщить всё, что зверёк успел сказать, получалось следующее. питка это обширнейшая энциклопедия включающая в себя абсолютно всё, что известно о расах и технологиях на момент её создания. Мало того, она не только защищает своего хозяина, но и подстраивается под него, ловко считывая эмоции и выбирая ту линию поведения, при которой хозяин не захочет от неё избавиться. Так оно и есть. Не хочу. Пока Корвин с жадностью получал новые знания от Митка, я задавалась вопросом, а сколько стоит эта самая питка? Что-то мне подсказывало, что она бесценна, и вряд ли кто-то из моего окружения сможет её приобрести. Не удивлюсь, если только звёздные лорды могут получить данную штучку. А если быть точнее, то только для них она и создавалась. Я получила доступ в те области, на которые явно права не имела. Эта мысль заставила застонать. Если кто-то поймёт, что за зверька я таскаюсь с собой, меня попросту или прибьют, или выкрадут, чтобы я дала нужные сведения, узнав их от Питке. Вот честно, если меня пытатели шантажировать жизнью брата, я сломаюсь на первом же этапе и сделаю то, что от меня потребуют. Я покачала головой и отбросила печальные думы. Надо спасать Митка. Этот ещё не состоявшийся учёный забросал Питку вопросами. Хватит, попросила я, из гроба зверька на руке. Она ещё не так сильна, как хотелось бы. «Да нет», — отмахнулась Медок, но с удовольствием разлеглась на моих руках. «От тебя столько силы шарашит, что я быстро в себя прихожу». «Вот об этом я и хочу поговорить», — подхватила я. Корвин, недолго думая, улёгся мне под бок, причём так пихнул, что я не удержалась и дала ему под затыльник «Но прежде чем мы углубимся в твои рассуждения, Я хотела бы знать, каким чудодейственным образом мой умный брат оказался в столь плачевном положении. Я говорю о казни и нарушении закона. И лучше не Юле. «Атенаис, я бы с радостью, но...» «Корвин!» — предупреждающе рыкнула я. «Мне запретил лорд Дамир», — сознался Корвин. Он настоятельно рекомендовал не нервировать себя и... «Бисерное плетение!» «А давай я сама буду решать, что мне надо знать, а что лучше оставить на суд Звёздного Лорда?» «Сестрёнка, понимаешь?» Брат мялся, и мне это не нравилось. «Сложно спорить с тем, кто имеет столько власти и так заботится о тебе. Он ведь не хочет себя волновать, к тому же...» «Что?» виновные уже наказаны». Я схватила брата за ухо и больно выкрутила его. я что то не поняла мой гениальный и бессовестный брат кто из нас двоих твой родственника немедленно рассказывай иначе я за себя не ручаюсь ай а ты наис пусти газюкой шипел Корвин, но мои пальцы крепко держали его многострадальное ухо пусти допусти да ты расскажу расскажу вот так лучше выдохнула я и отползла от него пришлось навалиться набраться всем телом, чтобы удержать его ухо, а теперь в этом необходимости не было. Но учти, если мне лорд Дамир сделает выговоры, и... лучше бойся того, что с тобой могу сделать я, Корвин. Понял, Проникся. Люблю тебя, сестрёнка. Мы переглянулись и рассмеялись. Я всегда знала, когда братец шутить изволит, а когда пытается скрыт неуверенности, не желает причинить боль. Выходит, его рассказ мне не понравится, причём очень не понравится. Так и вышло.